Двенадцать лет тому назад Аббат де Фрилер прибыл в Бизансон с тощим чемоданчиком, в котором, по слухам, заключалось все его имущество. Теперь это был один из самых богатых собственников в округе. В дни своего благополучия он купил половину земельного участка, другая часть которого досталась по наследству господину де Деламолю. Следствием этого был громкий судебный процесс между обоими владельцами. Несмотря на свое блестящее положение в Париже и на должность, занимаемую при дворе, маркиз Деламоль почувствовал, что в Бизансоне опасно вести борьбу против старшего викария, который славился тем, что ставил и смещал префектов. Вместо того, чтобы уступить аббату де Фрилеру в этой пустяковой тяжбе, а себе выхлоптать взамен награду в пятьдесят тысяч франков, Замаскировав ее в бюджете каким-нибудь подобающим образом, Маркиз заупрямился. Он верил, что право на его стороне. Как будто в этом дело. Но, можем спросить мы, где тот судья, который не желал бы вывести в люди сына или кузена? Чтобы просветить несведущих, Абат де Фрелер через неделю после первого выигранного процесса сел в карету его преосвященства епископа и сам отвез орден почетного легиона своему адвокату. Господин де Деламоль, несколько озадаченный решительностью противника и чувствуя, что его адвокаты слабеют, попросил совета у господина Шилана, а тот познакомил его с аббатом Пираром. В эпоху нашего рассказа отношения их продолжались уже несколько лет. Аббат внес и в это дело свой страстный темперамент. Постоянно видясь с адвокатом маркиза, он изучил его дело, и, найдя его правым, сделался явным защитником маркиза Деламоля против всемогущего старшего викария. Этот последний был оскорблен подобной дерзостью, да еще от ничтожного янсиниста. «Полюбуйтесь, что значит теперь придворное дворянство, воображающее себя столь могущественным!» — говорил своим друзьям аббат де Фрилер. Господин де Ламоль не послал и ничтожного крестика своему безансонскому агенту и преспокойно допустит, чтобы того сместили. А между тем мне пишут, что этот благородный пер не пропускает недели, чтобы не покрасоваться в своей голубой ленте на приеме у министра юстиции, кто бы он ни был. Несмотря на всю энергию Аббата Перара и на то, что господин Деламоль был всегда в наилучших отношениях с министром юстиции и в особенности с его канцелярией, все, что после шестилетних стараний ему удалось сделать, это не проиграть окончательного процесса. Состоя с Аббатом Пераром в постоянной переписке по делу, за ходом которого оба следили со страстью, Маркиз оценил, наконец, ум Аббата. Мало-помалу, несмотря на громадную разницу в общественном положении, переписка их приняла дружеский тон. Аббат сообщил Маркизу, что при помощи всяких притеснений его хотят заставить подать в отставку. Возмущенный подлой, по его мнению, уловкой, употребленной по отношению к Жульену, он рассказал Маркизу его историю. Этот вельможа хоть и был богачом, но не был нисколько скуп. Ему никогда не удавалось заставить Аббата Перара принять немного денег хотя бы на почтовые расходы по процессу. И теперь он ухватился за мысль послать пятьсот франков его любимому ученику. Господин де Ламоль сам потрудился написать письмо при отсылке денег. Это заставило его подумать об Аббате.